Глава 5. История с Ченкином вызвала громкую сенсацию. Весь участок Мэнсона мигом загудел, как улей. Одни находили, что это хороший урок, а некоторые даже, что это чертовски хороший урок Бену, который постоянно плутует. Но большинство было на стороне Бена. Особенно злились на нового доктора те, кто до сих пор умудрялся, будучи здоровым, получать пособие по болезни и не работать. Обходя квартиры больных, Эндрю ощущал направленные на него угрюмые взгляды. А вечером в амбулатории столкнулся с еще более неприятным доказательством своей непопулярности. Хотя каждому младшему врачу был отведен определенный участок, за рабочими, живущими на этом участке, сохранялось право выбирать себе любого врача. На каждого рабочего имелась карточка, и чтобы переменить врача, ему нужно было только потребовать свою карточку и передать ее другому врачу. Этот-то позор, и пришлось теперь испытать Эндрю. Всю неделю, каждый вечер являлись в амбулаторию люди, которых он ни разу в глаза не видел. Некоторые, не желая с ним встречаться, даже посылали вместо себя жен. И говорили, не глядя на него... Если вы ничего не имеете против, доктор, я возьму свою карточку. Обида, унижение, когда нужно было доставать эти карточки из ящика, стоявшего у него на столе, были нестерпимы. И каждая отданная карточка означала вычет десяти шиллингов из его жалования. В субботу вечером Уркхард позвал его к себе в гости. Старый доктор, всю неделю ходивший с выражением самодовольства на своей желчной физиономии, прежде всего стал показывать гостю сокровища, собранные им за 40 лет практики. Среди них имелось штук 20 желтых скрипок, сделанных им самим и развешенных по стенам. Но это было ничто в сравнении с его отборной коллекцией старого английского фарфора. Коллекция была замечательная. Споут, Веджвуд, Крун, Дерби и, главное, Старый Солнце. Тарелки, кружки, вазы, чашки и кувшинчики заполонили все комнаты в доме и даже ванную, так что Урхарт, совершая свой туалет, имел возможность с гордостью любоваться чайным сервизом с настоящим китайским рисунком. Фарфор был страстью Урхарта, и старик был великий мастер добывать его. Увидав в доме какого-нибудь пациента хороший экземплярчик, как он выражался, он все ходил и ходил к больному, проявляя неутомимую заботливость и сидя у постели с каким-то грустным упорством не сводил глаз с понравившейся ему вещи, пока, наконец, доведенная до отчаяния, добрая хозяйка не восклицала. «Доктор, вам, кажется, уж больно пришлась по вкусу эта штука. Не вижу, почему бы мне не подарить ее вам». Урхард начинал добродетельно отказываться, затем уносил свой трофей, завернутый в газету, а дома плясал от радости и бережно ставил его на полку. Старый доктор слыл в городе чудаком он говорил, что ему 60 лет, но было ему, вероятно, за 70, а может быть, и немногим меньше 80. Крепкий, как китовый ус, признававший лишь один способ передвижения пешком он проходил невероятные расстояния, зверски ругал пациентов и умел в то же время быть нежным, как женщина. Он жил один с тех пор, как одиннадцать лет назад похоронил жену и питался почти исключительно консервированным бульоном. В же вечер, с гордостью показывая Эндрю свои коллекции, он неожиданно сказал с оскорбленным видом — «Черт побери, дружище, не нужны мне ваши пациенты, у меня своих довольно. Ну что я могу сделать, когда они приходят и надоедают? Не могут же все они ходить в восточную амбулаторию, это слишком далеко». Эндрю покраснел, он не находил что сказать. «Вам следует быть осмотрительнее», — продолжил Уркхард уже другим тоном. Да, — Да-да, я понимаю, понимаю, вы желаете не низвергнуть стены Вавилона. Я сам когда-то был молод. И все же действуйте медленно, не гречитесь смотрите, куда прыгаете. Покойной ночи, кланяйтесь вашей жене. С этого вечера слова Урхарта всегда звучали в ушах Эндрю, и он всеми силами старался лавировать осторожнее. Но очень скоро случилась новая, еще большая неприятность. В следующий понедельник он был вызван к Томасу Ивансу на Сифенроу. Иванс, забойщик в угольной шахте, обварил себе левую руку, опрокинув чайник с кипятком. Ожог был тяжелый, во всю руку и особенно болезненный у локти. Когда Эндрю пришел. Ему сказали, что участковая фельдшерица, которая во время этого несчастного случая случайно оказалась поблизости, сделала Томусу перевязку, положив в тряпку с жидкой известковой мазью, и ушла к другим больным. Эндрю осмотрел руку, старательно скрывая свой ужас при виде грязно сделанной перевязки — Краем глаза он заметил стоящую тут же бутылку, заткнутую комком газеты, и наполненную грязной беловатой жидкостью, в которую он уже мысленно видел кишащих бактерий. Сестра Лоид сделала все как следует, правда, доктор? спросил тревожно Иванс. Это был темноглазый, очень нервный молодой человек. Его жена, стоявшая рядом и внимательно следившая за действиями Эндрю, была также же и даже лицом немного походила на мужа. «Отличная перевязка», — ответил Эндрю, усиленно изображая восхищение. «Я редко видывал более аккуратную работу. Но, конечно, это только первая помощь. Теперь мы, пожалуй, положим немного пикриновой кислоты». Он знал, что если не применить сейчас же антисептическое средство, то в руке почти несомненно начнется заражение крови, а тогда беда с локтевым суставом. Муж и жена смотрели несколько недоверчиво, как он с тщательной осторожностью обмывал руку и накладывал мокрую пекриновую повязку. — Ну вот и готово! — воскликнул он. — Теперь вам полегче, не так ли? — «Не знаю, как вам сказать», — произнес Иванс. «Вы уверены, доктор, что все обойдется благополучно?» «Безусловно», — Эндрю ободряюще улыбнулся. «Положитесь на меня и на сестру». Прежде чем уйти, он написал короткую записку участковой фельдшерицы, усиленно выбирая тактичное выражение, стараясь щадить ее самолюбие. Благодарил ее за превосходно оказанную первую помощь и просил во избежании возможного заражения крови продолжать перевязки уже с пекриновой кислотой. Вложив записку, он тщательно заклеил конверт. Придя на следующее утро к Ивансам, он увидел, что его пекриновая повязка брошена в огонь, а рука обернута тряпицей с известковой мазью. Участковая фельдшерица поджидала его, готовая к бою. «Что все это значит, хотела бы я знать? Так моя работа вас не удовлетворяет, доктор Менсон. Это была широкоплечая и немолодая уже женщина с неопрятными седоватыми волосами, с усталым, изможденным лицом. От волнения она так тяжело дышала, что ей трудно было говорить. У Эндрю упало сердце. Но он сурово себя отдернул и притворно улыбнулся. «Что вы, что вы, сестра Лоид, вы меня не так поняли. Может быть, мы переговорим об этом в соседней комнате?» Но закусила у дела. Она поглядела на Иванса и его жену за юбку, которой цеплялась трехлетняя дочурка, которые слушали встревоженные, широко открыв глаза. «Нет, мы будем говорить здесь!» Мне скрывать от людей нечего, моя совесть чиста. Родилась и выросла в Эберло, здесь и школу окончила, здесь замуж, вышла детей своих, родила, здесь похоронила мужа и работаю вот уже 20 лет фельдшерицей. И никто никогда мне не запрещал применять известковую жидкость при ожогах. — Послушайте, сестра, — уговаривал ее Эндрю, — Известковая мазь может быть и хорошее средство в некоторых случаях, но здесь имеется серьезная опасность контрактуры. Он для наглядности выпрямил ей руку в локте. Вот почему я настаиваю на такой перевязке. Никогда о таком средстве не слыхивала. Старый доктор Урхард его не употребляет. Так и сказала мистеру Ивансу. Я не сторонница всяких новомодных выдумок, как те, кто здесь и работает-то всего какую-нибудь неделю. У Эндрю пересохли губы. Ему стало тошно при мысли о предстоящих неприятностях, обо всех пересудах, которые вызовет эта история, так как фильчерица, переходя из дома в дом, будет повсюду изливать душу. С ней ссориться опасно. Он не мог, не решался подвергать пациента риску, допустив этот устаревший способ лечения, и сказал, понижая голос, — Если вы, сестра, не хотите делать перевязки, то я буду приходить сюда утром и вечером и делать их сам. — Ну и перевязывайте мне какое дело! — объявила лойд и в глазах ее заблестела влага. Дай бог, чтобы тому Ивансу не пришлось поплатиться жизнью. Ина стремглав выбежала из дому. Среди мертвого молчания Эндрю опять разбинтовал руку. Он провозился целых полчаса, терпеливо обмывая и накладывая новую повязку, уходя обещал прийти вечером в 9 часов. Но в тот же вечер, когда он начал прием в амбулатории, Первой в кабинете появилась миссис Иванс. Она была очень бледна, и ее темные пугливые глаза избегали взгляда Эндрю. «Право, доктор!» — пробормотала она, запинаясь. «Мне ужасно совестно беспокоить вас, но нельзя ли мне получить карточку Тома?» Чувство безнадежности овладело Эндрю. Не говоря ни слова, он встал, отыскал карточку Иванса и отдал ей. — Вы понимаете, доктор, вы... больше визитов не нужно. Он сказал нетвердым голосом. — Да, понимаю, миссис Иванс. А затем, когда она подошла к двери, спросил... не мог не спросить. — Что, опять кладёте известковую мазь? Она поперхнулась ответом, молча кивнула и вышла. После приема Эндрю обычно бежал домой. Сегодня же он возвращался в Вейлвью, медленно, устала. Вот так победа научного метода, — думал он с горечью. Что это с моей стороны? Честность или просто неумение подходить к людям? — Нет, я глуп и бестактен, глуп и бестактен. За ужином он был очень молчалив. Ну после ужина, в гостиной, теперь комфортабельно убранной, когда они из с Кристин сидели вместе на диване перед весело плавшим огнем, он прижался головой к ее мягкой молодой груди и сказал со стоном: О, Крис, дорогая! «Я уже с самого начала заварил такую кашу!» Когда она, утешая, начала тихонько гладить его голову, он почувствовал, что к глазам его подступают едкие слезы.